Сексуальное одобрение. Вы любите, когда вас хвалят? Большинство людей одобрение вдохновляет, дает силы для осуществления новых проектов. Для многих похвала это базовая потребность в любви. Если человека хвалят, его любят и позволяют ему любить. Похвала после секса также крайне важна. Вам же приятно, когда любимый благодарит вас за удовольствия, которые вы ему подарили. И партнеру это тоже нравится. Похвала придает ему уверенность в себе, в своих сексуальных возможностях, что в дальнейшем положительно сказывается не только на его взаимоотношениях с вами, но и в социальной сфере. Даже если у вашего мужчины высокая либидо И его уверенность в себе не знает границ. Ему все равно требуются одобрения, ведь самое уязвимое место представителей сильного пола — паховая область. Злые и недалекие женщины при расставании, дабы ударить по самому больному, кричат своему партнеру, что он ничтожен в постели. Огромное количество комплексов формируется. из-за деформации сексуальности мужчины.